Глава 16 Эрнета смотрит на меня. Я на Эрнету. Диалог взглядов, в котором мне обещают много интересного и увлекательного. А я понимаю, что попала в самую настоящую ловушку. Мне непременно нужно передать информацию Зордану. А Эрнете вывести меня на чистую воду. Интересно, почему? Почему она не участвовала во всем этом ритуале с гаремом? Она не входит в его состав? «А что если... что если к моменту моего прихода их как раз уже поженили, и теперь Эрнета тут в качестве его жены?» «Так, стоп. С чего тогда я под защитой этой рыжий? «Ох, Пресветлый. От всех этих непонятностей голова идет кругом. Мне нужно во всем разобраться, если я хочу хотя бы не чувствовать себя последней идиоткой. Что то мне Зордан написал? Любыми методами? Ух, ладно». «Тогда может попробовать так?» «Керни». Делаю шаг ближе к королю и опускаю взгляд в пол, принимая как можно более жалостный вид. «Вы же не откажитесь проводить меня в сад. Я до сих пор после вчерашнего дрожу, как осиновый лист. Так испугалась?» «Кусаю губы». «Но это уже не наиграно. Я действительно нервничаю, что он сейчас уйдет и оставит меня наедине с Эрнетой». Завожу руки за спину, скрещивая пальцы. «Ну уже, Керни, прояви свое внимание ко мне!» Вздрагиваю от того, как мелкие мурашки разбегаются по телу, когда оборотень берет нежно мои пальцы и чуть сжимает в своей горячей ладони. «Мне нужно проверить город». Большим пальцем проводит по тыльной стороне моей кисти, а у меня чуть дыхание не останавливается. Я очень рад, что ты чувствуешь себя в безопасности рядом со мной. И обещаю тебе, что как только освобожусь, сразу присоединюсь. А сейчас ты под защитой лисы. Потом он вежливо касается моих пальцев губами, и это бросает меня в жар, как будто все мои ощущения стали в разы ярче. Это что, особая магия гарема, чтобы все девушки хотели своего? А кто он им? Общий муж, хозяин? Арр. Хочется зарычать и покусать всех здесь. Тем временем, оборотень о чем-то перекидывается парой слов со священником, провожатым гарема. А потом они удаляются, также через стену. «Ну что, Эйра?» — с легкой ухмылкой говорит Эрнета, обходя меня по кругу. «Давай дружить!» Она чуть улыбается, намеренно обнажая удлинившиеся клыки. «Брррр!» Я могла бы испугаться, но... «Я слишком долго жила в постоянном страхе, да и оборотни у нас часто бывали нестабильные, и не такие клыки видела. Единственное, что мне сейчас действительно угрожает, это то, что рыжая может найти какие-то доказательства, особенно если кто-то из клана решит выйти со мной на связь». «Давай». Я натягиваю улыбку, ловлю ее взгляд и тяну руку. Она принимает вызов и чуть сильнее, чем нужно – сжимает мою ладонь, но я продолжаю улыбаться. «Зови меня лисой», — говорит она. «Эйра», — отвечаю я. «Впрочем, ты и сама знаешь». «Ага, так и быть. Не буду звать тебя Эй». Ну, очень оригинально шутит лиса. «Ну что, в сад?» Я киваю, и тут мой желудок выдает удивительно мелодичную песню. Лиса поднимает бровь и вопросительно смотрит на меня. «Ты опоздала. Да еще и не позавтракала. Ну ты, Соня!» Она делает мне знак рукой следовать за ней и идет к выходу из храма. «Я вчера долго не могла заснуть. Начинаю оправдываться я, а потом одергиваю себя. Вот еще!» Двое охранников, которые вели меня сюда, увязываются следом за нами, но Лиса останавливается и строго смотрит на них. «А вот ваши ребята, компания нам не нужна!» – твердо говорит она. Так, что в этом намеке четко прослеживается приказ идти по своим делам. «Нам приказано охранять, госпожу», – возражает один из охранников, тот, что чуть выше и с более глубокой складкой между бровями. «Я сама прекрасно с этим справлюсь», – лиса ведет плечом. «И в этом действии есть что-то хищное, опасное. То, что сразу считывают оба охранника и сжимают челюсти». Потом рыжая раскрывает ладонь и что-то показывает им. В тот же момент оба склоняют голову и делают шаг назад. Ну вот и молодцы. Эрнета поправляет выбившуюся из прически кудряшку, идет дальше по коридору и ловит по пути кого-то из слуг. «Завтрак в беседку для госпожи и меня». Слуга уважительно кивает и исчезает за поворотом. Я еле-еле успеваю за лесой, хотя она, как и я, в платье. У неё оно еще и многослойное, сложное, явно тяжелее, чем у меня. К тому моменту, как мы доходим до беседки, я уже дышу с трудом. Сердце колотится даже не в груди, а в ушах. Тяжело опускаюсь на скамью, обмахиваясь руками. «Ты издеваешься?» Касаюсь горячих щек руками. «Решила научить меня бегать?» «Решила проверить, сможешь ли убежать?» Ухмыляется рыжая, даже не скрывая, что издевается. «Не сможешь». «А должна?» – откидываюсь на спинку и, склонив голову к плечу, спрашиваю я. Лиса садится напротив меня, и теперь столик служит такой своеобразной преградой, через которую мы перекидываемся репликами, как будто играем в мяч. «Ты мне скажи!» «Куда мне бежать?» – пожимаю плечом. «Я же трофей!» «Трофей с сюрпризом!» – она прищуривается и наклоняется вперед. «У кого из нас нет недостатков?» «Ну, важен лишь размер этих недостатков, правда?» «И какого размера недостатки у Керни?» Неожиданно спрашиваю я. Потом осекаюсь и чувствую, как кровь бросается мне в лицо, и щеки начинают гореть уже не от того, что я бежала, а от того, как превратно можно понять мой вопрос. «А, поверь мне, его достоинство совершенно точно перекрывают любые недостатки». Сделав серьезное лицо, говорит Лиса – и, видимо, ее смущение добавляет. «Я про характер, а ты о чем подумала?» Я закрываю лицо руками и опираюсь на стол. «А ты определенно интереснее, чем мне показалось на первый взгляд!» Непринужденно отвечает рыжая и запрокидывает голову весело хохоча. От веселого смеха из кустов вспархивает какая-то черно-белая птичка и, недолго покружив, улетает в сторону замка. Я провожаю ее взглядом и ловлю себя на странном ощущении чего-то знакомого, но никак не могу поймать ниточку догадки. Нам приносят завтрак, расставляют искусно сделанный фарфор и серебряные столовые приборы, украшают столик вазочкой с букетом маленьких красных цветочков, похожих на фиалки, раскладывают по тарелкам сытный ароматный завтрак. Могла ли я подумать, что, оказавшись буквально в плену оборотня, которым пугали у нас детей, Буду одеваться и питаться, как королева. Только подумать. У меня целых три служанки. И это не говоря уже о том, что мне не приходится готовить и убирать. Я не знаю, как будет дальше, но если бы у меня была возможность, я бы вырвала Мару из Лабзордана и забрала сюда. Но что я могу сделать? Вот и получается, что вместо этого я вынуждена маяться от неизвестности, как она там, и собирать информацию о короле». И это при том, что Керни ни разу не упомянул о том, что меня ждет что-то нехорошее или я как-то ущемлена в правах. Даже когда меня буквально подложили под него, он не тронул. Хотя после вчерашнего поцелуя я уже начинаю об этом жалеть. «Давай завтрак, Котейра!» – окликает меня Эрнета. «Остывший бекон не настолько хорош!» – задумалась. «Ммм, вкусно!» – негромко промычав от наслаждения, говорю я – Никогда раньше не замечала за собой любви к мясному, но у Керни, похоже, повар – гений мясных блюд, потому что ароматы настолько распаляют аппетит богатством оттенков, а все кусочки буквально тают во рту. «Да, мне всегда говорила о Керни, что он плохо старался, уговаривая местного повара переехать в столицу», – отмечает лиса. «То, как Рыжий говорит о Керни, вызывает во мне волну недовольства». Создается ощущение, сродни тому, которое появляется, когда ты знаешь, что на столе лежит твой подарок. Именно твой и ничей больше. И кто-то вдруг хочет его присвоить себе. Бесит. А ты давно его знаешь? Делая вид, что не сильно заинтересована, в ответе ковыряюсь в тарелке. А у самой чуть ли не руки трясутся. Поль светлый. Да что в этом оборотне такого, что меня это заботит? Да, с детства, отвечает лиса. И никогда еще мы не расходились настолько кардинально во мнениях относительно одного человека. И именно поэтому ты мне не нравишься. Я? Почему? Теперь уже не получается прятать свои эмоции. Ревную. Фыркает рыжая и прищуривается, глядя на меня. Так. Я теряюсь от этого прямолинейного ответа, сглатываю и, наконец, решаюсь спросить. Кто ты ему? Лиса закусывает губу, выразительно смотрит на меня и серьезным строгим голосом сообщает. «Как кто?» «Жена!»